Глава вторая Поручик Александр, близкий товарищ Шталя, снисходительно говорил о нем, что он, в общем, славный малый. Но когда это отрицали, Александр не спорил и признавал, что его приятель в последнее время вправду стал портиться. Другие сверстники Шталя считали его пустым человеком, а некоторые говорили, что он очень себе на уме, да еще вдобавок фанфарон и хвостунишка. Шталь действительно чаще, чем нужно, упоминал в разговоре имена тех известных людей, которых ему приходилось видеть в жизни, но он, по особенностям своей судьбы, в самом деле встречал много известных людей и не лгал, упоминая об этих встречах, разве только чуть преувеличивал степень своего знакомства с высокопоставленными людьми. Ему случалось, например, говорить пит сказал мне» вместо пит сказал в моем присутствии». Или «Я слышал от графа Палина, хоть граф Палин произносил приводимые им слова, вовсе к нему не обращаясь». Но так как сверстники Штааля не знали ни Палина, ни Питта, то их такие замечания раздражали. Штааль был бы поражен, если б ему стало известно, что он представляется своим товарищем приблизительно таким, каким ему представлялся Иванчук. Он сам часто с насмешкой говорил об окружающих именно то, что в его отсутствии говорили о нем. Это в разговорах происходило как бы незамеченным, но после ухода Шталя оставшиеся со смехом вспоминали, как он других ругал карьеристами или хвостунами. Некоторые из молодых людей, составлявших общество Шталя, более умные и нервные, при этом изъедко тревожно себя спрашивали, не могли ли и они сами как-нибудь себя поставить в такое же смешное положение но почти всегда отвечали себе отрицательно. Они их, конечно, за спиной говорили что угодно, только не это. Оптический обман, делающий возможной жизнь в обществе, в кругу молодых людей, сказывался особенно сильно, так как они все были похожи друг на друга. Несмотря на большие различия в характере, то общее, что давало им молодость и одинаковые условия жизни, преобладало над остальным. Кроме частого упоминания о высокопоставленных людях, сверстники Штааля ставили ему в вину еще то, что он в последнее время стал очень хорошо устраиваться. Штааль действительно за неаполитанский поход был представлен к награде. И Белле, и Мишеру, и Руфо – благосклонно к нему относились. Он ничего особенно не делал для того, чтобы заслужить их расположение, но старался ничем себе не повредить в их глазах. Благодаря своей красивой наружности Шталь всегда выигрывал при первом знакомстве. Впрочем, в награде, к которой он был представлен, не было ничего необыкновенного. После окончания неаполитанского похода, Он получил назначение в армию Суворова, действовавшую в Северной Италии, и занял хорошую должность в штабе генерала Розенберга. Должность эту он получил главным образом благодаря своему знанию иностранных языков. Он не только превосходно говорил по-французски, но владел и немецким, и английским языками, а в последнее время, за несколько месяцев, научился изъясняться по-итальянски. Шталь любил иностранные языки и обладал присущей детям, женщинам и неграм способностью легкого звукового их усвоения, беглой иностранной речи. Быстрые успехи в итальянском языке его радовали. Он купил в Неаполе божественную комедию и заставлял себя читать ее с наслаждением. Некоторые места ему в самом деле нравились, именно те, которые известны и нравятся всем. Он знал наизусть земную жизнь, пройдя до половины, и оставь надежду всяк сюда входящий. Должность, которую Шталь получил в штабе генерала Розенберга, была сама по себе не такая уж приятная. Шталь не был ни адъютантом, ни ординарцем он выполнял преимущественно поручения по приему и перевозке пленных и раненых, а также по провианской части. Награды шли по этой должности как по строевой, так что потом в России никто ничего не мог сказать. Шталь не считал себя и не был трусом, но после первого же посещения лазаретов, которое ему пришлось сделать по обязанностям службы, Он не слишком рвался в бой. Стал дорожить своей неблестящей должностью, тем более что она была связана с разъездами, которые он любил. Ему нравилось всякий день ночевать на новом месте и видеть новых людей, хотя бы и невысокопоставленных и не знаменитых. Он сожалел однако, что состоял при Розенберге, а не при самом Фельдмаршале. В Ставке Суворова и должностей таких не было. Шталь пробовал перевестись в штаб главнокомандующего и даже являлся для этого к Фуксу, к которому получил рекомендательное письмо. Фукс занимал в армии странную должность. Официально он ведал реляциями и историей войны, но в тихомолку офицеры говорили, что Фукс приставлен, секретной полицией для негласного наблюдения за Суворовым, по особому на то распоряжению императора Павла. шталь явился к Фуксу отчасти и по любопытству. Он иногда, особенно выпивший уверял товарищей, что видят людей насквозь, и ему хотелось разгадать, действительно ли Фукс полицейский шпион или это досужая сплетня. Но как он не смотрел, и искоса, и внезапно в упор на благообразную важную фигуру Фукса, на которого эти взгляды не произвели никакого впечатления, Шталь ничего не разгадал. Может быть, Фукс был шпион, а может быть и не шпион. Шталь, впрочем, как и большинство молодых офицеров, склонялся к мысли, что Фукс — шпион. Секретное полицейское наблюдение над полководцем перед которым с каждым днём все более благоговела армия, очень отвечала и чувству таинственного и потребности негодования, сильной в молодых людях. Никакой пользы от посещения шталь не получил. Фукс отпустил его после непродолжительного разговора, посоветовав служить хорошо и вести себя достойно. Не сказал даже, что будет иметь его в виду, хоть эта обычная формула не могла ничего ему стоить. В союзной армии вскоре после зачисления Штааля в штаб генерала Розенберга начались приготовления к решительному сражению с французами. Штааль рассчитывал принять участие в этом сражении, но накануне того дня, в какой Суворов предполагал дать битву, Штааль получил от генерала Розенберга предписание отправиться в тыл по делу, касавшемуся доставки раненых и пленных. Сражение должно было быть очень кровопролитным. Хотя он и не рвался больше в бой, предписание это его огорчило. Нельзя было не участвовать в самом важном из сражений, в которых Суворов покрывал славой себя и союзную армию. Одного неаполитанского похода для приобретения опыта и воинской славы казалось шталью недостаточным, А он все еще хотел приобрести и опыт, и славу. Именно поэтому он и берег свою жизнь. Глупо было бы рисковать жизнью в чине поручика. Убьют, никто и не заметит. Потом на командном посту, разумеется, будет другое дело. Там и погибнуть не жалко. Или нет? Жалко. Да все другое дело, думал он. Товарищи Шталя иронически говорили, что он и на этот раз устроил себе безопасные поручения как раз накануне боя, где, по всем вероятиям, должна была погибнуть четверть или даже треть армии. «Молодец мальчик! Ловко карьер делает!» — говорили недоброжелатели Шталя. И этим свидетельствовали, что не имеют житейского опыта. Настоящие карьеристы устраивали свои дела гораздо лучше, и притом так, что их никто не ругал карьеристами. Одно из иронических замечаний товарищей дошло до Шталя и крайне его возмутило. Он утешал себя тем, что у всякого настоящего человека ни слякоти и ни мелкоты есть и должны быть враги. Но существование врагов не доставляло ему удовольствия, а, напротив, было очень неприятно. Это свидетельствовало о том, что он был не настоящий человек. шталь думал, как посрамить своих недоброжелателей, и остановился на первом побуждении. Отправился генералу Розенбергу с тем, чтобы просить его поручить поездку в тыл кому-либо другому. Об этом своем намерении он с видом мрачным и решительным объявил товарищем. Но они отнеслись к его словам равнодушно, Гораздо меньше интересовались и судьбой, и характером Шталя, чем он предполагал. По дороге Шталь угрюмо думал, что надо раз навсегда плюнуть на то, что скажут люди. Когда он подъехал к помещению штаба корпуса, генерал Розенберг как раз собирался уезжать в Фрессонару на совещание с австрийским генералом Краем. Шталь не успел высказать свою просьбу, Генерал сам приказал ему отложить дело о раненых и ехать вместе с ним. По словам Розенберга, вопрос о сражении еще не был окончательно решен. Розенберг рассчитывал все узнать от края и потому взял с собой шталя. В случае, если сражение должно было состояться, дело перевозки раненых и пленных становилось особенно спешным. Генерал был настроен хмуро, и Шталь не счел возможным высказать свою просьбу. Ему было, однако, досадно, что он до отмены данного ему поручения не успел сказать Розенбергу о своем непременном желании участвовать в решительном сражении. Восьмитысячный корпус генерала Розенберга стоял у Виги в глубоком тылу союзной армии. Весь день 14 августа Розенберг ждал распоряжений к ожидавшемуся решительному бою. Часов около четырех дня он получил приказ, по которому его корпус должен был оставаться на прежнем месте для прикрытия крепости Тортоны. Приказ этот расстроил и оскорбил генерала Розенберга. Тортонский замок был обложен осадным австрийским корпусом. Никакая опасность оттуда не грозила, и прорыва неприятеля к Тортоне ждать было неоткуда. Приписав это распоряжение, в сущности, устранявшее его от всякого участия в бою, интригам русской партии, Розенберг хотел было съездить в Потсала в форме гаро к самому Суворову. Но затем, подумав о личном нерасположении к нему фельдмартшала, он решил повидать австрийцев, и в первую очередь генерала Края, на долю которого завтра должна была выпасть самая значительная роль. В сопровождении Шталя и Казака он в самый разгар жары отправился верхом в Фрессонару, где, по его сведениям, находилась квартира генерала Края. Ехать было далеко, и только под вечер, перебравшись вброд через Скливию, Розенберг прибыл в фресанару Войска генерала края, закончив приготовление к ночному переходу и к предстоящей на утро атаке, после обеда легли спать, расположившись в повалку на нескошенных полях. Казак, сопровождавший Розенберга, с жалостью смотрел на погибающий хлеб. Такое же чувство испытывал и помещик генерал. Только безземельный городской житель Шталь — почти не обратил на это внимания. Розенберг разбудил одного из солдат, спавшего у самой дороги, и спросил по-немецки, где остановился штаб. Но солдат, по-видимому, венгерец или чех, с просонья не понял вопроса и изумленно растерянно смотрел на подъехавшее чужое начальство. Генерал сердито его выругал, оглядываясь на шталя, который почему-то принял виноватый вид. Шталь, всегда чувствовавший себя неловко в обществе неразговорчивого Розенберга, тотчас воспользовался случаем. Пришпорив коня, он выехал вперед узнать дорогу. Минуты через две ему попался пожилой, мрачного вида австрийский лейтенант, сидевший без дела на пне у края дороги. Шталь небрежно отдал честь и спросил, где находится край. Его превосходительство генерал... «Фельдтейхмейстер, барон край фон Краёва, находится у себя в палатке», — ответил мрачно австриец, с достоинством подчеркивая полный титул своего начальника. Его, по-видимому, раздражила молодость Шталя. Однако, увидев подъезжавшего старого русского генерала, австриец стал любезнее Сам вызвался проводить гостей и пошел рядом с лошадью Розенберга, невольно стараясь идти с ней в ногу, и шагал ускоренно-неловко, как ходят пешие рядом со всадником. Все молчали, видимо, тяготясь молчанием. Австрийский лейтенант не счел возможным навязывать разговор генералу, а угрюмый Розенберг не знал, о чем заговорить. Стало совсем темно почему же барон Край остановился в палатке, когда здесь столько домов? Выдумал, наконец, Шталь, совершенно не интересовавший его вопрос. Он сказал «барон Край», чтобы загладить свою начальную неучтивость, но не сказал его превосходительство «барон Крайфон Краева», чтобы не дать полного удовлетворения австрийцу. Его превосходительство «барон «Не доверяет итальянской чистоте, предпочитает палатку и свою походную постель», ответил лейтенант, угрюмо улыбаясь не Шталю, а генералу. За поворотом дороги он указал вдали квартиру генерала Фельдсейхместера, отдал честь Розенбергу и скрылся в темноте, не посмотрев на Шталя. Огромная палатка края, удлиненная... Навесом была расположена на опушке маленькой рощи. Из палатки лился уютный свет, слышались громкие оживленные голоса. Сойдя с коня и отдав повозе казаку, Розенберг подошел к палатке, по привычке постучал в деревянную раму отдернутого полога, кашлянул, хотя ни стука, ни кашля, очевидно, никто не мог услышать, и, рассердившись на себя за нерешительность, шагнул в полосу света. Гул голосов почти мгновенно замолк, и навстречу гостям стали подниматься австрийские офицеры. Убранство невысокой узкой палатки было странное. Во всю ее длину стояли плотно прижатые друг к другу табуреты, ящики, бочонки, не совсем одинаковые вышины, накрытые дорогими залитыми вином скатертями. Вдоль этого обеденного стола были расставлены скамейки, же самого разного вида, длины и формы. Середину стола составлял бочонок повыше других. Перед ним стояла самая лучшая скамейка, зеленая, из параллельных брусьев с изогнутой спинкой, вроде тех, какие бывают в городских парках. Эту скамейку занимал хозяин, генерал Край, и наиболее почетные гости. На других скамейках со спинками и без спинок сидели офицеры всех чинов, возрастов ужин уже кончался. штай невольно повеселел окидывая взором стол и еще раз подивился тому как умеют жить австрийцы это во все времена похода было предметом удивле русских офицеров хоть и из них многие устраивались удобно некоторые офицеры привезли с собою из россии в италиию своры борзых собак Бочонки, табуреты и ящики были уставлены всем тем, что можно было бы найти в лучших ресторанах Вены или Петербурга. Генерал Фельдсейхмейстер Край, раскрасневшийся, благодушного вида старик, с командорским крестом Марии Терезии на груди, поспешно подошел, вытирая усы к Розенбергу, и долго с особым чувством пожимал ему руку резенберга не очень любили и в австрийской армии но ценили и уважали преимущественно как главу немецкой партии в русском штабе он сам однако ссорился с австрийцами особенно с миласом и в разговоре с ними часто подчеркивал что он не немец а русский и притом столбовой дворянин шестой книги Австрийцы этого, впрочем, не понимали и предполагали, что шестая книга, вероятно, много хуже первых пяти. Тем не менее, учтивость и приветливость генерала края были приятны Розенбергу после тех обид, которым он подвергался со стороны своих. Австрийцы тотчас обступили гостей, поздравляя с предстоящим решительным сражением. В первую минуту Шталь почувствовал, что они как будто помешали и что без них было бы веселее. Но это ощущение тотчас у него исчезло. Так любезно были австрийцы. Генерал Край подвел розенберга к зеленой скамейке и усадил его между собой и очень изящным генералом в драгунском мундире. Это был известный граф Бельгард, восходящее или даже взошедшее светило австрийской армии. Одну минуту край колебался, сразу ли предложить гостю поужинать или сначала заняться делами. Голодный Розенберг, невольно бросая быстрые взгляды на стол, принялся излагать в полголоса свои соображения относительно завтрашнего дня и суворовского плана. Край, с озабоченным видом, сочувственно кивал головой, но по его красному от вина лицу и весело блестевшим глазам, Было видно, что следил он за соображениями русского генерала плохо, зато Бельгард, хоть и выпил очень много, слушал внимательно, не спуская с гостя умных проницательных глаз. По немногим кратким вопросам, которые он вежливо задал, Розенберг сразу почувствовал, что Бельгард угадал скрытую цель его визита и что он ей рад. Остальные офицеры, замечая, что на зеленой скамейке происходит как бы подобие военного совета, сделали вид, будто отодвигаются и не слушают. На самом деле при тесноте в палатке это было невозможно, даже если бы они действительно хотели не слушать того, от чего зависела судьба каждого из них. Генералы говорили так в полголоса минут пять все больше чувствуя, что это только предварительный разговор, и что вопросы, поднятые Розенбергом, надо обсудить подробнее и решительнее. Беседу их прервал австрийский офицер, огромного роста появившийся за их спинами. Он ничего не говорил и, улыбаясь, спокойно стоял у них за плечами. Розенберг оглянулся. Офицер, от которого пахло не винным перегаром, а душистым вином сусов протянул гостю бокал. В правой руке он держал запыленную бутылку. «Полковник, князь Бретценштейн!» представил край, укоризненно глядя на офицера. Бретценштейн опустил подбородок к самой груди, звякнул шпорами и, еще ближе пододвинув бокал к Розенбергу, сказал совершенно тем же тоном, что край. «Мезос Малле!» 1768. Он назвал знаменитую марку токайского вина так, как в обществе называют при представлении всем известного человека, знакомство с которым составляет очевидную честь и удовольствие. Это было его собственное вино. Розенберг, знавший в вине толк, озабоченно глотнул, допил до дна и, ничего не говоря, протянул снова бокал под горло бутылки. Князь Брэдсонштейн оценил ответ и, улыбнувшись еще радостнее, налил вина гостю. «Вы, может быть, сначала поужинаете, дорогой генерал?» — любезно спросил край Розенберга, легко накрывая рукой рукав его мундира. Этот жест означал, что он только на мгновение отвлекает внимание генерала от его важного дела. «Благодарю. Я, собственно...» «Еще почти ничего сегодня не ел», — сказал, как бы оправдываясь, Розенберг. Послышались возгласы изумления и протеста. Все австрийцы почувствовали себя хозяевами, и с разных сторон к Розенбергу стали двигаться всевозможные блюда. То соскакивая с бочонка на табурет, то, поднимаясь с табурета на патронный ящик, Розенберг жадно ел закуски, холодный суп, пирог, рыбу под соусом, индейку, запивал такайским и шампанским и думал, что с венских обедов у императора не видал такого стола. Гостеприимство и благодушное веселье подействовали и на него. Рядом с ним ужинал посаженный без чинов шталь. Почти одновременно несколько офицеров вспомнили о голодном казаке, который за пологом палатки водил ржавших лошадей. Князь Брэдсенштейн положил на тарелку огромный кусок пирога, чуть не половину индейки, взял со стола бутылку и, сгибая свою огромную фигуру, вышел из палатки. Он подозвал казака по-немецки, добавляя на удачу для ясности все известные ему польские и русинские слова — Для князя Бретсонштейна немецкий язык был свой, семейный, французский — язык порядочных людей вообще, а польская, русинская, чешская речь безразлично — язык черни. Казак, впрочем, понял немца и жадно опорожнил бутылку. Бретсонштейн смотрел на него с жалостью, смешанный с уважением к человеку, который не знает, правда, как нужно пить вино, но может одним духом, не пошатнувшись, выпить бутылку «Мезос Мале» 1768-го. Вдали показался факел, и послышался топот лошадей. Из палатки выглянули еще офицеры. Через минуту подъехал экипаж и несколько верховых – Это прибыл для совещания с краем генерал Мелос, старший из австрийских генералов, второе лицо в армии после Суворова. С ним был русский генерал Дерфельден и несколько офицеров связи. Край, оценивший любезность Мелоса, который прибыл к нему на совещание, несмотря на старшинство в чине и должности, быстро вышел из палатки и рапортовал приехавшему гостю. Мелос, дряхлый старик, устало улыбаясь, прервал жестом ненужный рапорт и старческой походкой вошел в палатку. Все офицеры стояли на вытяжку. Их официальная поза так явно шла вразрез с общей картиной палатки, что Мелос, чуть усмехнувшись, поспешил в самой благодушной форме пригласить их продолжать ужин. Это было немедленно с готовностью исполнено. Хотя палатка была полна, для всех вошедших нашлось место у стола. Дерфельден холодно поздоровался с Розенбергом. Брэнтсонштейн, очевидно выполнявший при крае обязанности хозяина, на мгновение вышел из палатки и кого-то окликнул, после чего вина и закуски появились на столе в новых количествах. Запас их был здесь, очевидно, неистащим. Вновь прибывшие гости не заставили себя опросить. Только Мелос, улыбаясь, отстранил мягким жестом Брэдсенштейна, вновь подошедшего с бутылкой к зеленой скамье. Брэдсенштейн, с сожалением, поглядел на старика и совершенно так же радушно стал почивать прибывших с ним молодых офицеров. У Шталя с первой минуты разбежались глаза. При входе в палатку он невольно отнес к себе часть почета, оказанного Розенбергу. Этот почет и общее расположение, блестящая своеобразная картина палатки с ее странным столом, заставленным бутылками, настроение пира перед боем, присутствие важнейших после фельдмаршала лиц командного состава Некоторых он знал в лицо, кое-кого угадал, других ему назвали. Все это вместе составило одно из самых сильных впечатлений его жизни. Он залпом осушил бокал, который ему сейчас вслед за Розенбергом и совершенно так же, как Розенбергу подал блестящий австрийский офицер, при этом представившийся и назвавший столь звучное имя, что даже неловко было ответить пожимая руку просто «фон шталь». О том, чтобы сказать «шталь», разумеется, не могло быть и речи. От необыкновенного вина и ужина ему стало чрезвычайно весело. Он сразу отверг и признал несправедливыми жалобы и нарекания на австрийцев, начавшиеся с начала похода. Австрийцы были очень милые люди и прекрасные солдаты. Шталь не думал, что воевать так весело. Мрачный неаполитанский поход не был настоящей войною, и там ничего такого не было. Поэзия войны захватила Шталя. Для полноты его счастья не хватало только присутствия Суворова. Да еще он боялся, что если начнется настоящий военный совет, его попросят уйти. Надобности в нем, как в переводчике, очевидно быть не могло. Все генералы говорили по-французски. от чего же все-таки меня гнать?» — спрашивал он себя. «Что ж, я французам пойду выдавать их планы, или я не могу, как другой, держать язык за зубами? Во всяком случае, если попросят уйти, то ни одного же меня. Вот и этого попросят, блондина, он чином меня не старше, и тех, что в углу. Стыдного никак ничего не будет». «Не генерал же я, в самом деле, и не могу требовать», — утешал он себя заранее. «Хорошо уж, и еще как хорошо, что до заседания здесь побывал». Но удалять его никто не собирался. Настоящего военного совета в отсутствие Суворова, естественно, быть не могло. Тем не менее, Мелос предполагал иметь серьезный разговор не желая тревожить молодежь, в это понятие у него входили люди сорока и даже 50 лет, он некоторое время добродушно участвовал в общей застольной беседе. Затем, обменявшись несколькими словами «с краем», вышел вместе с ним Розенбергом, Бельгардом и Дерфельденом, стараясь, чтобы уход их остался незамеченным. Это, разумеется, не удалось» все переглянулись. Настала тишина. Люди, державшие в руках общую судьбу, уходили. Только через несколько минут оживление в палатке стало такое же, как прежде. Выйдя из палатки, генералы медленно стали ходить взад и вперед по роще, приноравливаясь к старческой усталой походке Мелоса, который неторопливо и негромко излагал свои соображения. Он был так же, как Розенберг, недоволен планом завтрашнего сражения. Вернее, он находил, что настоящего плана вовсе не было. Фельдмаршал дал только несколько распоряжений общего характера. Многое оставалось неясным. Почти все должны были сделать Суворов и Край. Пятнадцатитысячный корпус, которым командовал Мелос, оставлен без причины в резерве, верстах в семи от поцела гаро Непонятна была и роль, отведенная испытанным дарованием генерала». Мелес учтиво наклонил голову в сторону Розенберга. «Вообще вызывает сомнение основная идея сражения. Разновременная атака сводит почти к нулю преимущество численного превосходства союзников». Розенберг, скрывая торжество, слушал критические замечания Мелоса. Он был с ними совершенно согласен, но перед австрийцами, да еще в присутствии Дерфельдена, одного из главарей русской партии, не хотел осуждать распоряжение фельдмаршала. Бельгард с легкой усмешкой переводил глаза от одного генерала к другому и быстро определял тайные мысли и пожелания каждого. Розенберг метит на должность Суворова. Дерфельден стремится занять место Розенберга. Край хотел бы, чтоб его оставили в покое и дали ему возможность вернуться в палатку и там в обществе молодежи пить такайское вино и разговаривать о женщинах. Мелос больше ничего в жизни не желает, но уменьшает свою личную ответственность на случай потери сражения. Дерфельден, рассердившись, остановился, как бы показывая, что он не обязан гулять по роще только потому, что это угодно австрийцам, и принялся горячо возражать Мелосу. Фельдмаршал не любит посвящать других в свои планы, однако он, конечно, знает, что делает. На первый взгляд, правда, как будто трудно понять назначение сил Мелоса и Розенберга. Но, вероятно, фельдмаршал намерен ввести их в дело несколько позже, в разгар сражения. Дерфельден, собственно, не приводил никаких доводов. Сущность его возражений сводилась к тому, что если Суворов что-либо делает, значит, так и нужно. Розенберг и Край молчали. Бельгард старательно раздирал по швам сорванный с дерева лист. Мелос слушал с учтивой улыбкой на своем бескровном лице. При виде этой улыбки горячность Дерфельдена слабела. «Во всяком случае, перед Джубером открываются значительные шансы», сказал, пожав плечами Мелос, когда Дерфельден замолчал. Дерфельден изумленно посмотрел на австрийского генерала. Он не понимал, какие могли быть сомнения в победе, если войсками командует Суворов. Эту давно ему знакомую уверенность, громадного большинства русских, в непобедимости Суворова, Мелос тотчас прочел на лице Дерфельдена и с насмешкой развел руками. В сущности, цель его была достигнута, по крайней мере, отчасти. В присутствии четырех свидетелей он высказал сомнение и сложил с себя ответственность за исход битвы. Честолюбие более не мучило барона Мелоса. Он уже давно относился почти равнодушно к спорам, интригам, волнениям молодых генералов и даже к самой войне. По существу он хотел лишь одного — закончить карьеру, не осрамив своего имени. Но, как честный солдат, Мелос все-таки не удовлетворился уменьшением своей личной ответственности и потребовал, чтобы кто-либо из генералов съездил немедленно к Суворову и передал ему доводы против плана сражения. Дерфельден развел руками. «Лучше всего вам же и съездить, барон!» — горячо сказал Розенберг. Не выступая открыто против Суворова, он хотел искупить свое молчание и косвенно подчеркивал согласие с доводами Меллеса, решительно отстаивая необходимость его поездки к главнокомандующему. Мелос отказался. Его войска стояли в семи верстах отсюда. Он должен вернуться к ним немедленно. «Тогда, может быть, съездите вы?» — холодно спросил Розенберга. «Дерфельден, подчеркивая, что считает его, несмотря на его умолчание, сторонником австрийских взглядов, и не прощает ему этого». «Покорнейше благодарю, Вильям Христофорович» иронически ответил розенберг по-русски для того чтобы назвать не русское имя отчество дерфельдена поездка розенберга не улыбалась не только ему самому но и мелосу который хотел чтобы критика плана сражения исходила всецело от австрийского командования на мгновение его взгляд встретился с беспокойным взглядом края барон мелос чуть улыбнулся сжимая бескровные губы «Вам, генерал, — сказал он, обращаясь к краю, — очевидно, будет неудобно высказывать доводы против диспозиции, которая отводит вам столь же почетную, сколь ответственную и опасную роль. По-моему, лучше всего было бы поехать к графу». Все облегченно вздохнули. «Ну что ж, я не отказываюсь, если таково общее желание» произнес усмешкой граф Бельгард. «Общее желание», — произнес Мелос, подтверждая ответной усмешкой скрытые мысли Бельгарда. На этом совещание генералов кончилось. Любезно разговаривая друг с другом о здоровье, о том, как каждый намерен провести остающиеся часы ночи, они пошли обратно в палатку. Розенберг разыскал Шталя и велел ему ехать с графом Бельгардом в ставку фельдмарчала. Там, после своего разговора с Суворовым, австрийский генерал должен был сказать Шталю, остается ли в силе данное ему поручение.